Глава 24. Вика радовалась зря. Кира, уставшая и погруженная в свои мысли, почти не участвовала в разговоре. Она лишь односложно отвечала «да» и «уго». Они сидели в кафе, громко именуемом «рестораном Прованс», неподалеку от гостиницы, которая приглянулась вики. Вика рассказывала про свои успехи в зале про какой-то поставленный правильно удар, про то, что тренер ждет Киру, и у него есть новая идея, как научить ее бить как следует. Без страха и сожалений. Методика не то морских котиков, не то американского спецназа. В любое другое время Кира бы обрадовалась открывшимся новым возможностям. Но сейчас голова ее была полностью занята Кракеном. Он же где-то здесь. Во время совершения этого убийства он наследил как никогда. А Кира ходит между следами, как по лабиринту, не в состоянии подобрать ниточку и распутать клубок. «Извини!» Кира перевернула руку подруги ладонью вверх и положила в нее свою руку. «Я невнимательно тебя слушаю. Не могу больше ни о чем думать, кроме как об убийце. У него, кажется, появилась иллюзия безнаказанности, неуловимости. Боюсь, если его не остановить в самое ближайшее время, трупов станет больше. Этот последний. И так на моей совести. «Ничего страшного», — согласилась Вика. «Ты права, это я болтаю о всяких пустяках. Самое главное — поймать этого вашего маньяка. Столько убитых, ни в чем не повинных женщин. Такие ужасные смерти. Я как подумаю, что жизнь обрывается в один миг, тогда, когда мы совсем не ждем, и обрывается таким диким способом. Заколоть — это же так страшно». Вика говорила еще что-то, пока не поняла, что Кира ее опять не слушает. Наконец, она оставила попытки так или иначе вовлечь подругу в разговор, и они отправились в гостиницу. Кира едва кинула взглядом номер, который выбрала Вика. Скорее, из вежливости и желая сделать подруге приятное, похвалила. Потом встала перед окном и задумчиво уставилась на улицу. Там стемнело, зажглись огоньки маленького ночного города. Кира не видела, что Вика долгое время смотрит ей в спину, а потом, помотав головой, пошла в ванную комнату. Кира смотрела на пустые улицы городка и все думала и думала. Вика, вышедшая из ванны, предприняла последнюю попытку привлечь внимание девушки. Она обвела плечи Киры тонкими руками. Кира стояла, будто каменное изваяние. Вика вздохнула и улеглась в постель. У нее тоже был крайне сложный день. Страхи, переживания волнение. Когда Кира вышла из ванной, Вика уже спала. Девушка погасила свет и, завернувшись в одеяло, уселась в кресло. Озарение пришло внезапно. Кира глянула на мобильный телефон, перевалила за полночь. Шансов что-то выяснить мало, но просто сидеть и ждать она не сможет. Кира оделась, стараясь не шуметь, отсоединила от зарядного устройства мобильный телефон и вышла из номера. На улице она плотнее застегнула куртку и зашагала в сторону Дантова ущелья. Улицы периферийного города можно было считать вымершими. Местные жители давно разошлись по домам, свернув экскурсии и торговлю. В темноте смотреть нечего. Немногочисленные туристы тоже разбрелись по гостевым домам и отелям. Активной ночной жизни здесь не предполагалось. К тому же собирался дождь. Кира сверялась с навигатором. Если она все правильно рассчитала, то обойти ей предстоит не такой уж большой кусок города. Она набрала номер телефона Ани. «Сколько кошек было в квартире?» Без извинений и приветствий спросила она. Судя по бодрому голосу, Аня еще не спала. «Две кошки». «Точно, две кошки», сообщила Аня, не очень-то удивившись странному вопросу. Кира расслышала, как щелкнул чайник и пикнула микроволновка. По всей видимости, Аня только добралась домой. — А рыжего кота не было? — Нет, маркиза не было. — Сбежал. — Там форточка открыта была, — сказала Аня. — Похоже, — согласилась Кира. — Спокойной ночи. Кира брела по асфальтированной дорожке, часто прорезанной корнями деревьев. Когда она в первый раз приехала сюда, горячий ключ произвел впечатление уездного города царских времен. Прикрыв глаза, она сидела на скамейке с пол стаканом чая и мысленно обрежала несуразных, диковатых и суетливых отдыхающих в длинные белые платья, шляпки и цилиндры. В своем воображении меняла сигареты и бутылки с пивом на зонтики от солнца и тросточки. Очень забавная затея получилась. В горячем ключе явственно чувствовался старый колониальный стиль. Беленные балясины и балюстрады, античные статуи, длинные прогулочные бульвары поддерживали эту иллюзию. Сейчас в темноте впечатление складывалось совсем другое. Половина фонарей не вынесли туристического сезона или не зажигалась в целях экономии электричества. Ветер гонял по земле мусор, пугающий гудел в трубах, грохотал крышами. Даже стоянка около ресторана «Старый замок» скорее всего пуста. Несколько раз Кира проезжала мимо этого ресторана по трассе М4. И всегда парковка возле него была полна машин. Раздираемое любопытством, девушка собиралась как-нибудь специально съездить сюда и выяснить, в конце концов, чем так примечателен ресторан. Кухней, обслуживанием, интерьером. Что за волшебные факелы освещают разудалые трапезы? Почему заведение собирает огромное количество гостей? Но прогуляться с Викой по горячему ключу они решили раньше, и тайна открылась. Оказалось, что не ресторан привлекал гостей своими изысками и развлечениями, а парковка возле него. С нее через мост можно было быстро, и не плутая по городу, попасть ко всем достопримечательностям, которыми славился горячий ключ. Дантово ущелье, скала Петушок, часовня в честь иверской иконы Божьей Матери, до Киры донесли звуки гитары. Она пошла на звук и в соседнем дворе обнаружила разновозрастную компанию ребят. Лет с 13 до 18. Окупировав лавочку, молодые люди, наслаждаясь, слушали игру на романтичном инструменте. Кира отметила репертуар. «Не блатные три аккорда, а старые не по возрасту им, баллады и даже БГ». Борис Гребенщиков Игра так себе, но слушать приятно. Кира вышла из темени арки и рассеянно подошла к ребятам. «Привет!» — дружелюбно и печально поздоровалась она. Ребята поздоровались. Никто не выказал агрессии. «Отлично!» «Вы тут кота рыжего не видели?» «Здоровый Мейн Кун. Если мимо где пробегал, то сразу бы заметили. Очень большой. На рысь похож. Сбежал поразит с утра. Не могу не дозваться, не найти». «Породистый», — уточнил кореглазый мальчонка с тонкими чертами лица. «Может, спёрли?» «Породистый, но он в руки-то особо не даётся». Мне соседка сказала, что вроде как тут собака какая-то дикая, похоже, бешеная, на котов кидается. Лай она слышала и мяуканье. Он собак не боится, мог и в драку полезть. «Собака всё равно победителем выйдет», — спокойно заметил тот, кто играл на гитаре. «Конечно!» — согласилась Кира. «Вот я переживаю. А еще в городе сегодня с утра женщину нашли убитую. Говорят, убийство странное, будто ритуальное какое-то. Соседка пугает, что ведьмы, они часто кошек до да собак используют. Я чуть с ума не сошла. А так он умный, сам придет». «Да, тетку какую-то убили. Только маньяк убил, не ведьма. Там истыканная вся, и порезанная женщина была». «Владик с Сёмкой нашли её прямо в реке». Кира прикусила губу. Зря она про убийство заговорила. Сейчас они кинутся мусолить сплетни, а про кота и собаку не вспомнят. «Знаю я, где ваш кот!» Вдруг произнёс маленький мальчик, самый младший из их компании, Говорил он тихо, почти шёпотом, но все сразу к нему обернулись. «Ну, то есть, видел я большого рыжего кота Мэйн-Куна. Только если это ваш кот, лучше бы он был не ваш». «Как это?» — заржал паренек постарше, и Кира сразу поняла. Он пьян. «Ваш не ваш!» «Да заткнись ты, Арик! Говори, Сань!» — распорядился тот, что сидел рядом с гитаристом. «На территории санатория, ваш кот! В кустах! Там рядом статуя льва еще! Сейчас не знаю, только вчера я его там видел!» Его собаки задрали, ахнула Кира и даже слез в глаза напустила. «Нет», — совсем тихо произнес мальчик. «Чего ты шепчешь? Говори нормально!» Зашипели на него со всех сторон. «Закололи его. Напильником», — громко произнес пацан. «Не знаю кто. Я замечен для сестренки лазил в кусты и чуть не наступил на него. Ну, кот и кот. Жалко. Но я же не знал, чей это кот». «Мой, наверное», — печально заключила Кира. «Он большой и сильный». «Он бы справился с собакой. Обязательно!» «Хозяин собаки, наверное, заколол», — печально сказал мальчик. Кира кивнула и, поблагодарив, пошла прочь. В телефоне на карте она прикинула путь от двора, где сцепилась кошатница Оксана с неизвестной девочкой до парка-санатория. Если прочертить мысленно прямую до места, где нашли четвертое тело, то остается совсем небольшой район. И в основном это старые одноэтажные дома — половина из которых вообще необитаемы и разрушены. Кира прислушалась к своим ощущениям. Спать она не хотела совсем. Может, активная прогулка разбудит в ней наконец-то желание спать. Таблетки снотворного, которые она покупала по чужому рецепту, заканчивались. По всей видимости, ей все-таки придется идти к невропатологу самой. Надо было Софийскую попросить выписать рецепт. Словно привидение этого городка, Она медленно брела по улицам. Несмотря на то, что девушка пребывала в задумчивости, она старалась держаться освещенных улиц, а потом и вовсе усилась на скамейку и уставилась на воду. Она привыкла отсчитывать течение времени взмахами собственных ресниц. Странный ритуал для не спящей неврастенички. Вспоминаешь, что ночь на излете, медленно закрываешь и открываешь глаза, и на улице чуть посветлело. Через какое-то время повторяешь снова, и стало еще немного светлее. И так до самого утра. В этот раз, погруженная в свои мысли, она дождалась рассвета. Календарная осень уже разгулялась, и день уже прилично сократился. Кира замерзла и решила вернуться в гостиницу. Если бы Вика проснулась, она бы уже позвонила. Впрочем, уровень зарядки телефона предательски демонстрировал 5%. Кира поежилась и пошла в сторону их временного жилища. Громогласный лай огласил окрестности. Кира вздрогнула, чуть присела и вытянула шею, почувствовав, как на плечи лег груз. Послышалось чавкающее сопение и запахло псиной. «Да ладно!» — проговорила она, оборачиваясь на негромкое «хррррр». «Дружить будем?» «Дэймон, фу!» «Дэймон, иди «Не трогай!» К ним бежал мужчина в синем лыжном комбинезоне и с поводком. «Он не укусит, простите ради бога!» Кира развернулась к здоровенной псине. Глухо ахнула, увидев зловещий разукрашенную пятнами морду. Круги вокруг глаз и наводящую ужас ухмылку. Передние лапы перевалились к девушке в руки. На нее смотрела довольная слюнявая морда, помеси Синбернара и еще кого-то. Стоя на задних лапах, пёс возвышался над Кирой на целую голову. «Ух ты, какие мы большие! Дэймон? Какой хороший Дэймон!» Кира засмеялась. «Слава Богу, вы не боитесь собак!» — выдохнул мужчина, ройся в многочисленных карманах. «У меня салфетки есть, я сейчас вас вытру!» «Не беспокойтесь!» — отмахнулась Кира. Дэймон опустился на землю и тщательно обнюхивал девушку тёрся об неё и тыкался мордой. «Действительно, не беспокойтесь, не переживайте. Ничего страшного», — сказала она мужчине, всё ещё искавшему в карманах салфетки. «А собак я боюсь. Очень. С детства». Встретившись глазами с удивлённым, непонимающим взглядом, пояснила. «Просто очень хорошо контролирую эмоции. Нельзя бояться. А ещё в моей жизни произошёл очень неприятный инцидент». И собака фактически спасла мне жизнь. Корги, еще не взрослый, смешной и любвеобильный. Страшно подумать, что было бы, если бы он не учуял меня. Они пошли по мосту через реку Псикупс. Дэймон не отходил от Киры. По всему выходило, что новая знакомая ему нравилась, и он проявлял к ней любовь. Дэймон тоже очень дружелюбный и на самом деле не покусал ни одного человека. Но он переросток «Громкий, активный, и расцветка морды обычно людей пугает. Ну и, конечно, он осознает свой устрашающий вид и получает несказанное удовольствие, сначала пугая новых знакомых, а потом снисходительно проявляя дружелюбие», — сказал хозяин пса. «Так что мы обычно гуляем пораньше, когда еще никого на улицах нет, когда здесь много отдыхающих и туристов, от него просто разбегаются». это нас знают» и Дэймон всех уже тщательно обнюхал. «А от отдыхающих не знаешь, чего ожидать. Люди иногда бывают агрессивнее животных». «Это точно. Люди часто бывают агрессивнее животных», — согласилась Кира. От ее нового знакомого исходили дружелюбие и доброта. Они с Дэймоном явно не привыкли, что им составляют компанию в прогулках, и радовались, что можно поговорить. Кири тоже с удовольствием беседовалась». «Я в кустах нашла кота своей приятельницы. Он заколот гвоздем или не знаю чем. Явно же кто-то из людей постарался». «Какой ужас!» — ахнул спутник Киры, которого звали Димой. «Не знаю, как ей скажу», — пожаловалась девушка. «Боже, как печально! У нас на краю улицы тоже кто-то явно над собакой издевается. Животина скулит неимоверно, особенно по ночам». Там раньше местный алкаш жил, а теперь его дочка дом сдаёт кому-то. Я жильца не видел. Мать, что ли, с дочкой живут? Вроде девочка там выходит и заходит в дом. Я сам за то, что собаку надо во дворе держать. Держать собаку в квартире и гулять с ней два раза в день — это издевательство над животным. Там целый двор. Но почему она скулит? Хотя я видел эту псину. Она нездорова, нервная и суетливая. «Наверное, что-то с хозяевами не так. Вот она неадекватно себя ведет». «А почему неадекватно?» Внутри у Киры все встрепенулось. «Неужели она нашла? Похоже, ей повезло». «Понимаете, собака, она всегда отголосок поведения своего хозяина», принялся объяснять Дима. «Даже если нам кажется, что мы совсем никак не воспитываем псину. Просто кормим, гуляем иногда, вякаем на нее нельзя». «Собака все равно будет подражать хозяину, будет стараться радовать тем поведением, которое доставляет хозяину удовольствие». «Каюсь», — усмехнулся Дима. Деймон пугает людей, потому что меня очень веселило такое его поведение, когда он был маленьким. А потом из него вырос вот такой игривый лось». Кира засмеялась. «Очень милая привычка. Значит, в поведении собаки всегда читается поведение ее хозяина? Так?» «Точно так!» — согласился Дима. «Та собака очень пугливая, суетливая и беспокойная. Складывается впечатление, что она всего боится. Она бегает, поджав хвост и прижав уши. Но неожиданно может напасть и сразу кидается с такой силой, с такой агрессией, без оглядки, насмерть. Не могу сказать, о каких чертах характера хозяина говорит подобное поведение пса, но за тем забором творится что-то странное». Кира не специализировалась на повадках животных, но она точно могла сказать, о чем говорит подобное собачье поведение, если оно отражение поведения человека. «А где живет эта собака? Чтобы знать, какое место обходить подальше?» спросила Кира, потрепав подставленную под ее ладонь мохнатую голову. «На Симонова. Дом 17 или 19. Крайний дом на улице», произнес Дима. «Мы с Дэймоном живем неподалеку». Если что, защитим вас. Кира попрощалась и пошла вперед. Дима придержал побежавшего было за ней Дэймона, и они развернулись и пошли в обратную сторону. Позади нее, прощаясь, тявкнул Дэймон. Но Кира уже не слышала. Дальше все закрутилось и понеслось, словно клубок в кошачьих лапах. Как она не догадалась раньше, все же так очевидно. Клубок катился и распускал нитку. Петля, еще петля. «Все всегда просто. Никакого вселенского заговора. Только человеческая глупость и вселенского масштаба. В этом случае ее глупость. Она сама себя запутала. Ввела в заблуждение тем, что маньяк мужчина. А там еще тыкали палкой в такие места. Она решила, что это имеет сексуальный смысл. Клубок загадки и стайл. И в центре остался такой очевидный ответ». «Убийца, на которого бы никто никогда не подумал, которого ни за что бы не обвинили в пяти убийствах». Кири не терпелась проверить догадку. Она вывела карту на экран телефона, молясь, чтобы тот не погас так не вовремя. Да адреса, названного Вадимой рукой подать. Девушка поежилась, утренняя сырость пробиралась под одежду и разбегалась мурашками по коже. «Одним глазочком», — уговаривала она себя, — «Только издалека взгляну обещала себе Кира, быстрым шагом направившись по адресу. Буквально пройдя несколько метров в сторону от центральной аллеи прогулочной зоны, девушка очутилась в обычном районе маленького города. Сюда не заглядывали отдыхающие и туристы, поэтому каждый угол выглядел согласно пониманию и финансовому положению его владельца. Кира шла по узкой улице максимально близко к заборам и при этом спокойно, не озираясь и не суетясь, будто имеет цель и точно знает, куда идет. Не стоит вызывать подозрений, если вдруг кто-то из местных жителей выглянет в окно. Нужный ей дом за глухим высоким забором она нашла сразу. Очень похоже, что сейчас в нем никого не было. Возле ворот обнаружились следы автомобиля, судя по всему, уехавшего совсем недавно. Она не сомневалась. Кракин здесь был и не задержался. Конечно, не задержался. Он навестил Аниту и уехал. Он ехал только покормить и навестить своего питомца. Питомца, который круто вляпался. Не надо ему уничтожать никаких следов и улик. «Нужно сказать Самбурову», — решила Кира, взглянув на потемневший экран телефона. Даже звонка аккумулятор не выдержит, сядет. Кира открыла WhatsApp, зажала пальцем иконку аудиосообщения и затараторила. Убийца не кракин, Не он женщину убил. Настоящая убийца Анита Хакимова. кракин ее покрывает. Все знает и скрывает. Не дает в обиду, как в школе. Жалеет своего питомца. Когда пропала Настя Кириллова, рядом с ней на видео видели ребенка. Это не ребенок. Это карлик Анита Хакимова. Ребенка еще в Абхазии видели, и с овчинниковой, и за кота ругалась девочка. Это тоже не дети, это карлик, поэтому и голос грубый. На Барказябре она ездит, а не Кракен, и стенд в его мастерской она за точкой стыкала. Ей он такое позволит. Кракен заставляет Аниту тупить лекарства, она сама отказывается, не пьет. Поэтому рецепт на него он покупает и поет ее. Может быть, обманом поет. Регулярно давать лекарства не получается. Веденеева, скорее всего, знала об этом. Поэтому и лекарство попросила выписать на имя Андрея. Он гарантировал, что Анита будет его пить. Наталья с ней в больнице познакомилась, когда они ту избили. И к ней Веденеева со свидания пришла. Кира вздохнула, отжала кнопку, сразу нажала снова. В Абхазию по паспорту сестры уехала. А кракин догонять поехал. Наверное, остановить хотел. Не успел. Поэтому он в день убийства туда приехал. Поздно уже приехал. Детектив Коламута что-то об убийстве раскопал. Поэтому отец и отчет уничтожил. И имя детектива не называет. Он знает, ну или подозревает, что Анита убийца. Изуру, собаку из школы, Анита увела. Я еще не видела ее, но уверена, что псина с Анитой. «Я дом нашла в горячем ключе, куда Кракен приезжал, где Анита живет. Симонова, 21. Думаю, у Аниты еще где-то логово есть. Пещера или заброшенка какая-то, где она держала жертву. Потому что сейчас в доме, похоже, никого нет, и собаки не видно». Кира снова отпустила палец. Экран почернел. Кажется, она видела галочка, что сообщение отправлено появилось. Девушка переминалась с ноги на ногу. «Только взгляну и пойду в гостиницу!» — пообещала она себе и пошла обходить владение. Шла по большому широкому радиусу, будто просто гуляла. За забором тишина. Где-то запели петухи. Практически рассвело. Небо золотили лучи просыпающегося солнца. Сырая зябка. Девушка поежилась. Двор и огород действительно оказались огромными. Может быть, когда-то здесь и было большое ухоженное хозяйство, — Места для этого хватало. Сейчас над забором торчали неопрятные кроны, сквозь щели виднелись непроходимые заросли травы и кустов. Обнаружив дырку в заборе, девушка, не задумываясь, в нее пролезла. Оказавшись в окружении высоченной влажной зелени, глубоко вздохнула, успокаивая сердце, колотящееся, как заячий хвост. Заросли запущенные, в эту часть сада никто не ходит, а значит, и она останется незамеченной. Кира пробиралась через кусты, бесшумно ступая по влажной земле. Она не слышала никаких звуков. Собака не лаяла, цепь не звенела. Если Зура привязана... А если не привязана... Кира вдруг ощутила, что не боится. Не потому, что научилась не бояться собак. Скорее испытывала азарт преследования и была поглощена поиском. Если Дима прав в том, что собака — отражение своего хозяина, то Зура не кинется на нее не станет нападать на более сильного соперника, не имея возможности застигнуть его врасплох. Около развалившегося парника Кира подобрала кусок какого-то инструмента. Деревянная палка и два ржавых крюка на конце. Тихо и незаметно девушка добралась до дома. Осторожно заглянула в окно. «Никого?» Прикрыв глаза ладонями от уличного света, она вгляделась в темное нутро дома. Единственная жилая комната была той, в которую сразу вела входная дверь. Остальные окна перегораживала какая-то полуразрушенная мебель, тюки с тряпками. Грязь и беспорядок поражали. Казалось, в таком свинарнике и скотина жить не станет. На краю стола, который освободили, просто спихнув с него все, что там было на пол, стояли почти пустые бутылки текилы и виски. Лежали вскрытые пустые упаковки из-под колбасы и сыра куски хлеба, пара консервных банок. На полу валялся пакет из магнита. Две замызганные тряпки, связанные между собой, и заткнутые за раму, изображали шторы. Накиданные горой тряпки, одеяло и одежда, видимо, представляли собой кровать. Мозле двери стояло ведро, на краю висела грязная, драная тряпка. Кира представила запах в комнате и поморщилась. Заходить туда она не хотела. Пора выбираться. Она медленно пошла вокруг дома, сжимая в одной руке палку с крюками. Вышла на вытоптанный до земли двор и уставилась прямиком на псину. Та подняла голову слаб и смотрела на гостью. «Зура!» — чёрное пятно на полморды и рваное ухо. Эту собаку описал дворник из школы. Кира обнаружила цепь, которая псина была привязана к колушку возле будки и расслабилась. До нее животное не дотянется. Впрочем, собака поджала уши и хвост, подозрительно косясь на орудие Киры. Девушка внимательно оглядела двор. Заглянула в строение, напоминающее сарай без дверей. А вот и Барказиабр! В реальности машина выглядела еще более чудной, чем на фото в мастерской кракина. И как нельзя лучше отражала данное ей прозвище. «Машина и собака здесь», а вот хозяйки в доме не оказалось. Преступление совершалось не здесь, ни сюда они-то притащила свою жертву. Отсюда до реки далековато. Таскать человеческое тело сначала сюда, потом к реке — слишком опасно. Обязательно бы кто-то увидел. Кира размышляла, ведя диалог сама с собой, размахивая рукой с телефоном и палкой с крюками. Собака внимательно следила за ней взглядом. У Аниты где-то есть логово, что-то природное, пещера или грот, где в округе не бывает людей. Там она чувствует себя сильной, свободной, неудержимой, может быть. Кроме первого преступления, три других всегда осуществлялись в каких-то нелюдимых местах, в укромных природных условиях, и тела выплывали в реке, где никого нет, в Абхазии, в Адыгее. Теперь в реке под скалой петушок. Как найти логово убийцы? Ждать здесь? На столе только небольшая часть еды, которую привез Кракен. Значит, остальное девушка забрала с собой. И непонятно, когда теперь объявится. Она совершила преступление. кракин наверняка сообщил, что ее ищут. Они-то спряталась надолго. Киростнова уставилась на собаку, и ее осенила мысль. «Вот немая свидетельница, точно знающая, где находится логово ее хозяйки. Зура была там, и запах хозяйки чувствует, знает, где искать. Отлично! Вот собака и покажет это место». Кира не сомнималась в преданности животного. Они-то не взяла ее с собой, чтобы та не тявкала, не завыла и не привлекла ненужного внимания. Кира настроилась, глубоко подышала, и подошла к псине ближе. Та не двигалась, лишь напряглась и едва слышно заскулила. Как только девушка отцепила цепь, псина дернулась в сторону и сиганула прочь. Кира рванулась за ней. Она выбралась через яму под забором. Девушка выбежала в калитку. Псина побежала по тропинке, ведущей в поле, простиравшейся далеко от дома. Кира следом, молясь, чтобы зору не понесло по рвам и ухабам. Псина не спешила, Но девушке все равно приходилось бежать. Они выскочили на какой-то холм. Кира узнала заросшую мхом гору, там справа тропинки для прогулок. А вот там крепость псы небольшая горка, укрепленная швеллерами, отдаленно напоминающая строение. Вниз к реке вели ступени, по которым гуляющие обычно поднимались от реки на скалу петушок. Собака нюхала воздух и стояла, сосредотачиваясь. Потом дернулась влево. «Чёрт!» — выругалась Кира и снова сиганула за мохнатым проводником, боясь потерять псину среди кустов и деревьев. Она бежала без дороги, по мягкому мху, палой листве, перепрыгивала через палки и небольшие поваленные деревья. И тут чёрный хвост пропал. Псина всё-таки сбежала. «Да чтоб тебя!» — Кира сделала ещё несколько шагов, озираясь, и вдруг почва ушла у неё из-под ног. Истошно заорав, девушка провалилась в яму. Пролетев в небольшой земляной колодец, оцарапав руки и ноги, торчащими из стен ветками, она больно стукнулась о камень позвоночником и копчиком. «Твою же!» — прошипел специалист по психопатологии, смутно вспомнив, что давала обещание никуда не лезть. Она потерла ушибленную спину, немного шевелясь и осознавая, что позвоночник не сломала. Вокруг царила тьма. Непонятно, откуда лился тусклый свет. Над ней распростерся потолок, в котором переплетались поросшие корни деревьев. Пахло сыростью, мхом и колбасой. Кира оперлась на камень позади себя и постаралась приподняться. Больше она не успела ничего разглядеть. Ее сильно ударили сзади. Свет померк. Почему-то перед тем, как она потеряла сознание, в голову пришла совсем уж глупая мысль. Хорошо, что стукнули по темечку. Если бы по затылку, то, возможно, потеря памяти. Как называлась эта область, из-за удара, по которой теряют память, она уже не помнила. Наверное, потеряла память.